Догоняла. На перемене мы спокойно играли в дилижанс и индейцев. Руфюс и Эд были лошадьми. Миксан и я держали их за пояс и были возницами дилижанцев. Остальные были индейцами и на нас нападали. Было очень весело, особенно когда Эд дал кулаком в нос Жакиму. А Жаким закричал, что лошади не имеют права давать кулаком в нос. Это еще почему? Спросил Руфюс. Ты лошадь и молчи. Закричал колотер и Руфюс нападал ему. Все стали драться, кричать, в общем, повеселились, что надо, было классно. А потом пришел Бульон, наш воспитатель. На самом деле его зовут месье Дюбон, у него усы, и при нем не побесишься. «Смотреть мне в глаза, я это всем говорю», — сказал Бульон. «Почему игры у вас всегда такие грубые и тупые? Что не перемена, одна и та же история». Почему вы не хотите играть во что-нибудь разумное, спортивное, развлекаться по-человечески? Когда я в вашем возрасте ходил в школу, а я, кстати, учился отлично, мы с друзьями не вели себя как дикари, и наш воспитатель относился к нам с уважением, а мы к нему, как и полагается, испытывали почтение, и при этом мы превосходно развлекались». «Каким образом?» — спросил альцеста. «Что? Каким образом?» — сказал Бульон, делая круглые глаза. «Ну, как вы развлекались с вашими друзьями?» — спросил Альцест, и Бульон громко вздохнул. «Ну, например...» — сказал Бульон. «Мы играли в догонялы. Игра очень веселая, совершенно не грубая». «А как в нее играют?» — спросил я. «Я сейчас покажу», — ответил Бульон. Бульон вынул из кармана кусок мела и нарисовал линию на одной стороне двора, а потом нарисовал вторую линию на другой стороне двора. «Так», — сказал Бульон, — «а теперь вам надо разделиться на две команды. Николя, Альцест, Эд и Жефруа, становитесь за этой линией. Руфюз, Клотер, Жаким и Миксан пойдут к той линии». Все встали, как он сказал, кроме Эда. «Ну что же вы, Эд?» — сказал Бульон. «Мы вас ждем!» «Я не хочу быть в одной команде, жефруа «Сказал Эд!» «Вчера он жульничал и выиграл у меня два шара!» «Скажи просто, что не умеешь играть!» «Крикнул жефруа «Хочешь получить в нос?» «Спросил Эд!» «Тихо!» «Крикнул Бульон!» «Ладно, Эд! Вы можете занять место клатера, а он придет вместо вас в команду жефруа «Ну, нет!» Закричал Жаким. «Если Эд перейдет в нашу команду, я не играю. Он дал мне в нос, когда был лошадью. А какой он имел право?» «Хорошо», — сказал Миксан. «Я согласен поменяться, Жифруа. Тогда Эд перейдет в команду, где был Жифруа. А раз Жифруа там не будет, то и истории больше не будет». «Я приду с тобой», — сказал Клотер. «Мы всегда в одной команде». «Я тоже», — сказал Жаким. «Миксан быстро бегает, и мы победим!» «Что ж я, один тут останусь!» — сказал Руфюс. «Я с вами!» И мы все оказались за одной линией. Команда получилась мощная, но второй команды больше не было. А так не поиграешь!» «Минутку, минутку!» — закричал Эд. «Если в команде остается же фра, пусть она отдаст мои шары, а не то!» «Тишина!» — крикнул Бульон. Лицо у него было красным. «Николя, Альцест, Эд и Жефруа. Марш за эту линию. Руфюз, Клотер, Жаким и Миксан за другую. Первому, кто скажет хоть одно слово, я отменю свободный четверг. Вам понятно?» «Мы послушались, потому что с бульоном шутки плохи». «Ну вот», — сказал бульон. «Догонялы играют так». Первый игрок первой команды, то есть Альцест, выходит вперед и вызывает первого игрока второй команды, то есть Руфюса. Руфюс бежит за Альцестом и должен его поймать, а второй игрок первой команды Эд бежит за первым игроком второй команды Руфюсом и так далее. Все ясно? «Что ясно, месье?» — спросил Клаттер. Бульон покраснел еще сильнее, а потом сказал что надо начать игру, и тогда сразу все станет понятно. «Альцест, начинайте», — сказал Бульон. «Сейчас только даем бутерброд с вареньем», — сказал Альцест. Бульон провел рукой по лицу и сказал. «Альцест, говорю в последний раз, начинайте, а не то я отменю для вас все каникулы». Тогда Альцест вышел вперед, а сам все жевал свой бутерброд. «Теперь Руфюс бегом за ним». Закричал бульон. Постарайтесь схватить его за руку. Руфюс побежал к альцесту и взял его за руку. «Но «Ну, а чего мне дальше делать, месье? Спросил Руфюс. Альцест, ну что же вы не убегали? крикнул бульон. Теперь вы в плену. Черт, с вами с ума сойдешь. Месье, месье, эд меня бьет! Закричал Жифро. Ты не только жалек, ты еще и ябеда! Закричал эд. Бульон побежал их разнимать, а за ним Клотер. «А тебе что тут надо?» — спросил его Бульон. «Я понял, как играть в вашу игру», — сказал Клотер. «Я вызываю Николя, и он должен меня догонять». Этот бац! В спину Клотера ударил мяч. «Кто кинул мяч?» — закричал Бульон. «Я», — сказал Жаким. «Клотер мой пленник». «Дурак ты!» — сказал Клотер. «Это же не вышибало! Догонял, так не играют! А потом, чего ты меня в плен берешь? Мы ведь в одной команде!» «Я не хочу быть в одной команде с тобой!» — крикнул Жоаким. Тут Клотер повернулся, чтобы разобраться с Жакимом, а я воспользовался этим, подбежал к нему и схватил за руку. «Ловко! Молодец!» — сказал Руфюс. «Ты лошадь! Заткнись!» — крикнул Клотер. Он не хотел, чтобы я взял его в плен. «Вот ведь и правда, жулик!» И ударил меня. «Ну, все, я доелся бутерброд. Можно начинать», — сказал альцист. Но никто его не слушал, все уже дрались. Классно было. А потом прозвенел звонок. «Строится, и чтобы я больше никого не слышал», — сказал бульон, и у него даже глаза стали красными. Странно, но мне показалось, что эта перемена была куда короче остальных, наверное, потому что было очень весело классно играйте догоняла только знаете в такие веселые игры при нашем бульоне не очень-то поиграешь